Глава 15. Похищены Фред грел ладони, отымящуюся чашку с ячменным кофе. Он спал на удивление, хорошо вокруг иглу, словно нервный спортивный судья, свистел ветер, но внутри было тепло и уютно. Честное слово, поразительно, что из снега и льда можно построить такое приятное жилье. Сначала отец Фреда отыскал между пшеничным полем и лесной опушкой защищенное место. Потом он вырубил из снега блоки и показал сыну, как построить из них иглу. В завершении они трижды обижали вокруг снежного домика, чтобы согреться, и залезть в спальники с теплыми ногами. Фред прижался к горячей отцовской спине и, к счастью, сразу заснул, прежде чем отец начал храпеть. Проснулись они с первыми лучами солнца. На маленькой газовой плитке сварили ячменный кофе и овсянку и достали немного сухофруктов, инжира, абрикосов и слив. Фреду стало даже жалко покидать это место, когда отец начал упаковывать рюкзак. В лесу так спокойно. Тут он почти забыл обо всех недавних проблемах. Забыл даже про толстого Йетти, который принес в город хаос, снег и лед. Фред огляделся. Ему не верилось, что на другой стороне леса было жаркое лето. Все было замечательно, правда? С довольной улыбкой спросил отец, когда они прокладывали на внедорожнике дорогу в город. Несколько лет назад он купил плуг-снегоочиститель, который вешают на радиатор, и теперь радовался, что мог, наконец, применить его в деле. Дорогу к лесной опушке, которую они расчистили накануне вечером, давно уже замело. «Да, было очень хорошо», — кивнул Фред. «Ха!» — усмехнулся отец. «Мама очень удивится, когда услышит про твои впечатления». «Она слишком мало тебе доверяет». Фред мысленно застонал. Ему страшно не нравилось, когда родители говорили колкости друг о друге. И он демонстративно отвернулся к окну. К городу двигалась, мигая огнями, длинная колонна снегоуборочных машин. Чтобы понять, где проходила дорога, им приходилось ориентироваться по фонарям и дорожным знакам, кое-где торчащим из сугробов. Отец пристроился за одной из машин, чистящий дорогу, и с разочарованием поднял кверху свой снежный плуг. «Мама, сестра, бабушка», — ворчал он, — «такое женское царство ничего хорошего мальчишке не даст. С ними ты станешь слабаком». Фред поморщился от досады и включил радио. «Похищены двое детей», — говорил диктор. «Журналистка утверждает, что животное походило на Йетти». Фред даже подскочил на сиденье. С него мгновенно слетели остатки сна. Покоритель Эвереста и эксперт поэти Рюдигер Холм прибыл ночью из Южного Тироля для поиска возможных следов, сообщила радио. Что все это значит? Мы следим за ситуацией. Из динамиков зазвучал старый шлягер «Снег идет, снег идет, снег идет». Примечание. «Let it snow» — одна из самых известных рождественских песен на английском языке. Отец стал весело насвистывать эту мелодию, а Фред уставился на радио, словно кролик на удава. Что же произошло? Похоже, он напрасно оставил Немо одного. Когда они проезжали мимо лавки игрушек, Фред посмотрел на отель. И в самом деле там стояли знаменитые альпинист и телевизионщики. Чуть дальше перед ратушей группа взволнованных горожан разговаривала с фрау Спаржей. Директриса восседала на снегоходе. Фрау Эклер пробегала мимо на лыжах. На краткий миг Фреду показалось, что все это ему только снится. Он сильно ущипнул себя за руку. «Ай!» «Что такое?» Отец выключил радио. «Так, ничего». Фред опять посмотрел в окно. Он увидел, как бургомистр воткнул в снег щит с надписью «Супермаркет». У Фреда перехватило дыхание. Неужели родители Немо возобновили торговлю? Вопрос отпал сам собой, когда он вошел в свою квартиру. Господин Пинковский стоял у них в кладовке и говорил, что надо пополнить запасы зубной пасты. Фрау Пинковский рыдала, сидя за кухонным столом. Бабушка Фреда ласково гладила ее по руке, утешая. Мама протягивала ей стакан с водой и таблетку от головной боли. Антония, сестра Фреда, сидела, поджав ноги на стуле и зевала во весь рот. Очевидно, что Пинковски разбудили его семью среди ночи. «Ты знаешь, где Нема?» — набросилась на Фреда мать, едва поздоровавшись. Все с надеждой смотрели на него. Фред лишь покачал головой. Фрау Пинковски снова горестно поникла. «Я думаю, что его похитили!» — всхлипнула она и кивнула на местную газету, лежащую перед ней на столе. На первой странице бросалось в глаза крупное фото. Хоть оно и было размытое, но на нем угадывалась крупная фигура, которая несла на плечах двоих детей — мальчика и девочку. «Немо говорил, что хочет переночевать у тебя». Фрау Пинковски промокнула нос платочком. «Но твоя мама сказала, что тебя даже не было дома». «Точно!» — громогласно заявил отец Фреда. Он припарковал машину и только теперь вошел на кухню. «Он уезжал со мной». Видели бы вы нас, какие мы крутые! Он шутливо ткнул сына кулаком в плечо. Угадайте, что мы сделали. Фред ошеломленно глядел на отца. Как можно быть таким бестактным? У него просто не укладывалось это в голове. Ведь сразу видно, что сейчас не самый подходящий момент для хвастовства. Вы были в кино? В голосе Антонии звучала ревность. Нет, мы с Ричи построили иглу и в нем переночевали. «Ах, вот оно что!» — успокоилась Антония. «Разве можно ночевать в снегу?» — спросила бабушка. А мать Фреда взвелась. «Ты совсем спятил! А если у Фредерика опять начнется воспаление среднего уха? Кто будет делать ему компрессы? Уж, конечно, не ты!» Мать Немо перестала всхлипывать. Она удивленно переводила взгляд с фрау Кох на ее бывшего мужа. Вам что? «Больше нечего делать!» — закричала она. «У нас пропал сын! У моего мужа сотрясение мозга! Весь город тонет в снегу! А вы спорите из-за каких-то компрессов?» Она хотела показать пальцем на уши Фреда, но они пропали. Пропал и сам Фред. Газеты на столе тоже не оказалось.